глава 4. миритар тяжелым шагом мерил расстояние до дворца генерал был недоволен заслуженный отпуск которого он ждал целый год был неожиданно сорван грустные мысли воина обращались к райскому виду конросса с его прекрасной природой и тихим спокойствием где птички звучно щебетали над головой а легкий ветерок качал ветви диковинных деревьев сэр «У вас назначено?» – прервал раздумья генерала дворцовый стражник. «Конечно, назначено. Прочь с дороги, уволень!» – вскипел меритар. Стражник побоялся что-либо высказать грозному гостю и лишь покорно отошел в сторону, открывая проход во дворец. Генерал быстрым движением скинул перевязь с мечом и отдал оружие стражнику. После одного не очень приятного случая, связанного с покушением на жизнь его величества, Носить оружие во дворце разрешалось только проверенным воинам из личной стражи короля. Злость командующего стала еще ярче, когда придворный слуга объявил, что король только отобедал и сможет принять его не раньше, чем через полчаса. «Будь проклят, этот старик Аздор с его глупыми идеями! Целый год он отправлял меня в самые отдаленные и варварские земли королевства! Ради головы одного опасного разбойника...» Я поплелся с отрядом в горы и чуть было не расшибся там об скалы. Потом еще это увеселительное путешествие в Порт-Калорн, где толпы флебустьеров и разбойников чуть не подняли на пике мой парламентерский отряд. Нет, я заслужил этот отпуск. Заслужил его больше, чем кто-либо еще. Так нет же. И неделя не прошло, как он зовет меня обратно. Видите ли, случилась какая-то катастрофа. Знаю я эти катастрофы. Чертов в старикашка. Генерал лишь ценой неимоверных усилий удерживал в себе нарастающий гнев. Время, как назло, тянулось очень медленно. Однако же столь долгое ожидание в итоге немного успокоило командира. Перемолов в уме все кости своему королю, он пришел в состояние умиротворения. И поэтому, когда Аздор готов был его принять, меритар был совершенно спокоен. Старый король восседал на своем обожаемом троне и мерно попивал мутновато-красную жидкость из хрустального бокала. Генерал быстрым шагом вошел в зал и остановился невдалеке от короля, приготовившись слушать и покорно соглашаться, выполнять беспрекословно все приказы, какие взбредут в голову его величеству. «Мой дорогой меритар, моя верная опора и защита!» Король поставил стакан на подлокотник. «Я весьма сожалею о том, что вам урезали отпуск». «Надеюсь, вы в полном порядке?» «Я всегда в полном порядке, Ваше Величество. Благодарю вас за заботу!» Генерал наигранно улыбнулся и поклонился монарху. «Ну что ж, это прекрасно, рад это слышать!» Удовлетворенно выдохнул Аздор. «Потому что, видите ли, для вас появилась работа, причем очень серьезная!» Милитар тихонько вздохнул, ожидая чего-то очень неприятного, и весь обратился вслух. Три дня назад, когда, как вы, вероятно, помните, был праздник в честь дня моего дня рождения, командир кивнул. «Еще бы я не помнил», – произнеслось в его голове. «Почти все жалование за месяц ушло на покупку того клинка гномьей работы, за который в ответ я получил лишь одно вшивое словечко благодарности». «Так вот», – продолжил король, – «вечером, во время великого празднества, на особу нашего величества было совершено покушение». Аздор заранее объявил всем, что весть о нападении должна была быть сокрытой. Поэтому, кроме тех, кто видел сам инцидент воочию, никто о нем больше не знал. Ага, это уже что-то интересное», – подумал про себя Меритар. Неизвестный, непонятно каким образом пробрался через кордон стражников и почти что в упор выстрелил в наше величество из лука, король подвинулся и показал небольшую дыру в троне, которую оставила стрела. Хвала лишь одним богам, что стрела пролетела немного выше моей головы. Во время допроса этот мерзавец не сказал ни слова, но сумел каким-то образом выскочить из рук стражников и выпрыгнуть в окно, избежав наказания за свои дела. «Этот разбойник скрылся?» – спросил все более заинтересовывающийся генерал. «Скрылся». В иной мир от рук настоящего правосудия. Он разбился при падении из окна, и видят боги, ему очень повезло, что он умер именно такой, менее мучительной смертью». Король уловил недоумение в глазах генерала и поспешил пояснить. «Это все лишь предусловие к тому, что станет вашей целью на ближайшее время». «Днем, за несколько часов до произошедшего, к нашему величеству на аудиенцию прибыл владыка благородных эльфов Доринор. Он обратился ко мне с просьбой». По его словам, на город Гелявень был совершен налет разбойников, и Доринор считает, что это были изгои, обитающие в лесу Ардариан. Они унесли с собой городскую казну и большое количество оружия. Меритар начал понимать, что хочет от него король. «Вы желаете, чтобы я с войском отправился в лес Ардариан и разобрался с этими разбойниками?» «Да, генерал, ты всегда верно угадывал мои желания». Больше скажу, и я склонен думать, что недавнее покушение на мою жизнь было спланировано именно этой бандой. Убийца был одет как охотник, и лук у него был охотничий. Таким оружием и одеждой обычно пользуются на границах указанного леса. Какое количество воинов будет мне дозволено взять, и есть ли какие-нибудь еще приказания? Методично, заученным тоном, прочеканил генерал. Войны полностью в твоем распоряжении. Бери столько, сколько посчитаешь нужным. А насчет приказаний, король призадумался. Приведи мне одного пленника, чтобы я мог его допросить. Всех остальных, независимо от пола и возраста, убей. Аздор доверял своему генералу так же, как самому себе. Меритар был самым одаренным полководцем из всех, кто входил в личный состав регулярной королевской армии. Король посылал своего любимца в самые мерзкие передряги по всей стране, и из всех них генерал выходил победителем. Меритар низко поклонился Аздору и, развернувшись на каблуках, энергичным шагом отправился прочь из тронного зала, оставив старого короля наедине со своими мыслями. После окончания аудиенции глаза генерала разгорелись неугасаемым пламенем, жажда крови захлестнула его. И, как всегда это с ним бывало, получив новый приказ, его мозг начал энергично работать, перебирая все важные детали предстоящего похода. Первым делом командир отправил гонца в военные казармы, находящиеся на окраине города, со строгим приказом объявить всеобщий сбор регулярной армии. Сам же он в это время отправился к королевскому советнику. «Мне нужны последние сведения о численности людей, проживающих на окраине леса Ардариан. обратился он к старику. Угрюмый лысый человечек начал медленными движениями перелистывать книгу, пока, наконец, не добрался до нужного места. «Где-то около тысячи человек», — еле слышно прошелестел он. «Тысяча человек», — начал быстро размышлять генерал. «Из них возьмем примерно половину и где-то столько же эльфов». «Неплохо», — намечается славная заварушка. Закончив примерный подсчет вражеских сил, командующий поблагодарил королевского советника и быстрым шагом вышел во двор, где ему уже была заранее приготовлена лошадь. Регулярное войско Дениторий было очень многочисленным и хорошо отлаженным механизмом. Но так как со времен последней войны серьезных войн у государства не было, боевой дух у воинства отсутствовал. Солдаты только и занимались тем, что протирали казенные штаны в тавернах, да травили друг другу различные байки. Меритар знал, что в случае войны, особенно внезапной, эта армия не продержится и неделя, и уже не раз намекал королю на то, что регулярную армию нужно всегда держать в тонусе. Король же от этого лишь отмахивался и говорил, что стране ничего не угрожает. Ну что ж, в чем-то он был прав. Последние 10 лет единственной проблемой королевства были лишь небольшие банды разбойников. Для уничтожения разбойничьих банд, которые, к слову сказать, обычно не насчитывали и ста человек, генерал использовал свою личную бригаду из проверенных и закаленных в постоянных стычках солдат. Но в данной ситуации, когда количество врагов по предварительным подсчетам обещало быть не меньше тысячи, Миритар решил собрать на подавление этой силы всю армию Денитория. Заодно это стало бы великолепной возможностью проверить ее боеспособность. Через час главнокомандующий уже осматривал веренные ему войска. В осмотре ему помогал командир стражи Даратоса, который также исполнял функции командора крепости. Я так понимаю, здесь не вся армия. поинтересовался у командира Миритар. «Увы, нет. Здесь почитай только войско Доротоса да новобранцы, проходящие службу. Грубо говоря, только половина всего войска. А остальная половина сидит в крепостях по всей стране и предается моральному и физическому разложению». Командор смутился. Будучи до мозга костей патриотом своего государства, он лишь недовольно фыркнул. «Мне этого неизвестно. Но смею предположить, что с дисциплиной в отдаленных крепостях все в порядке». Милитар с удивлением взглянул на командора и сказал, «Да вы, я вижу, оптимист. Либо же просто редко бываете на окраинах». Командор на это лишь пожал плечами. «Ну что ж, и какова общая численность этого войска?» Генерал бросил на него суровый взгляд. Последний выпятил вперед грудь, важно пригладил усы и прочеканил. «Двадцать тысяч общей численностью, из них шестнадцать тысяч пехоты и четыре кавалерии». Командор замолчал, но тут же спохватился. «Ах да, еще есть небольшой отряд из пятидесяти магов!» Меритар удивленно усмехнулся. «Что ж, я, честно сказать, ожидал меньшего. В какой форме находится войско? Хоть завтра в бой, я лично слежу за тренировками и боевой подготовкой солдат». Меритар бросил недоверчивый взгляд на командора. Генерал прекрасно знал, как обстоят дела в провинциях, и мог с уверенностью сказать, что расположенные там части совершенно ни на что не годны. О ситуации же в столице командующий знал немного, но был уверен, что здесь все так же, как и на окраинах. Что ж, я лично проверю, в какой форме находится войско. Тут меритар повысил голос, обращаясь уже к солдатам. «Специальным приказом короля мне поручено любыми, какими я посчитаю нужными, силами разобраться с крупным отрядом разбойников, засевших в лесу Ардариан. Немного прочистив горло, генерал продолжил. «В поход отправляется все находящееся здесь войско, за исключением тысячи солдат, составляющих гарнизон столицы. Выступление завтра на рассвете. Сейчас приказываю всем разойтись». Под удивленный говор расходившихся воинов Меритар в последний раз обратился к командору. «Я проверю этих ребят в действии. И если они себя хорошо покажут, по возвращении я обещаю вам повышение в должности». Глаза командора выразительно заблестели. По его виду можно было сказать, что он сейчас рассыплется перед генералом в благодарностях. Но он смог совладать с собой и ответил лишь «Благодарю, месье Меритар». Старый конюх с удивлением наблюдал, как огромные щупальца растворяющегося вдали войска уползают за горизонт. «Похоже, война будет. Ох, полетят, я чувствую, наши старческие головы». Грозное войско внушало неподдельный ужас всему населению центральных земель. Словно стальная река, оно надолго залило собой широкий тракт. Генерал понимал, что народу нужно иногда демонстрировать всю силу и мощь регулярной армии. Глядишь, увидев такое зрелище, люди перестанут думать о том, чтобы податься в разбойники. Моральное и физическое воздействие – хороший пример научить наше общество уважения к государству. Все всегда решает сила. У кого ее больше, тот и прав. Искусство оратора, сила слова, которую так восхваляют государи и вельможи, меркнет рядом с роем острых стрел, которые, словно туча, закрывают свет солнца. Тяжелый стук солдатских сапог был слышен за несколько миль от тракта. Земля, словно плачущий ребенок, содрогалась от ударов тысяч солдатских сапог. Через неделю войско подошло к окрестностям леса ардариан. «Раскинемся лагерем здесь. Тут, на открытой местности, мы в безопасности. Мятежники вряд ли на нас здесь нападут», — скомандовал Миритар. «Если они, конечно, не совсем безумные», — усмехнулся подошедший интендант. Генерал бросил на управляющего грозный взгляд. «На вашем месте я бы не стал недооценивать противника. Они без проблем смогли вынести из хорошо охраняемого города почти всю казну. Это непростые разбойники с большой дороги. Это война. Интендант поспешно кивнул и скрылся долой из глаз командующего. Меритар погрузился в раздумья. «Даже имея двадцатикратное преимущество над врагами, мы не можем гарантировать себе победу. Опять-таки, для начала нужно провести разведку, чтобы точно определить общую численность вражеского войска. В лесу это будет сделать очень трудно. Изгои знают лес как свои пять пальцев. К тому же за то, что я положу в этих рощах две или три тысячи человек, при этом пусть и уничтожив врага. Король, мягко говоря, будет не в восторге, это уж точно. Огромное войско начало разворачивать походные шатры. Повсюду раздавалась громкая брань и звон вбиваемых кольев временного чистокола. Королевское войско потихоньку окружали непроходимым заслоном, делая таким образом лагерь неприступным. Свой личный отряд, с которым уже почти пять лет меритар был в каждой опасной заварушке, Генерал практически в полном составе оставил в Доротосе, взяв лишь два десятка самых проверенных бойцов. В их компании командующий чувствовал себя намного комфортнее и увереннее. «Дорс», — обратился генерал к своему десятнику. «Я решил, что нам вместе с ребятами следует отправиться в лес и все хорошенько разведать». «Нам?» — удивился воин. «Сэр, я не думаю, что вам обязательно идти с нами. Мы можем справиться с этим делом сами, вы же знаете». «Знаю». И беспрекословно доверяю вам. Но все же мне хочется своими собственными глазами посмотреть на расположение вражеских частей». Дорский внул в знак понимания. «Выдвинемся в полночь в полном составе. Передай остальным. Пойдем пятью группами, по четыре человека в каждой». Глубокой ночью, когда весь лагерь был погружен во мрак, двадцать фигур короткими перебежками выдвинулись в сторону леса. «Двигаться осторожно. Помните, они могли следить за нами». «Если попадетесь, подайте условный сигнал, и ближайшая группа двинется вам на помощь, все понятно?» Воины утвердительно кивнули. И уже через несколько минут все отряды разведчиков скрылись в лесу. Лес Ардариан был очень старым. Поговаривают, что зародился он еще во времена драконов и с тех пор лишь увеличивал свою территорию на прибрежной долине и речушке, постепенно их поглощая. Лес почти полностью занимал все восточное плато – И поэтому при составлении географической карты Денитория от самого названия «Восточная земля» решено было отказаться. На всей восточной территории страны было просто написано большими буквами «Лес Ардариан». И вот теперь этот дремучий темный лес скрывал в себе войско бандитов. Группа Меритара медленно продвигалась вперед через лес. На опушке было спокойно, никаких признаков близости врага. Спокойно было, судя по всему, и на других направлениях, так как условный сигнал, долгий протяжный вой, использован не был. Ночь была прекрасной. Легкий ветерок слегка покачивал серебрящиеся в лунном свете деревья. Редкие летучие мыши порхали над головами воинов, а прозрачная тишина, словно мягкое покрывало, окутывала кроны столетних деревьев. Именно эта тишина и беспокоила генерала. Лес по своей структуре был очень широк, и враги могли находиться в самой восточной его части – А туда пришлось бы идти не меньше недели. Это, впрочем, сейчас не особо волновало генерала. Ему нужно было убедиться, что именно на окраине Бора врагов нет. Тогда лагерь можно было бы сдвинуть поглубже в лес. Неожиданно откуда-то с севера раздался протяжный вой, поддерживаемый криками воинов и звоном оружия. Генерал вмиг развернул свою группу прямым курсом к источнику шума. И они бегом бросились на помощь сражающимся. Шаг за шагом шум становился все сильнее, и вот, когда запыхавшийся отряд вбежал в саму его эпицентр, все неожиданно стихло. Меритар быстрым взглядом окинул местность и заметил немного вдалеке мерцающую в лунном свете сталь клинка. Раздвинув пару кустов, отряд вышел на недавнее место схватки. Почти что ровной линией возле большого дерева лежало четыре воина из второй группы. Все они были мертвы. Генерал ударил со всей силы ногой о дерево и грозным тоном прорычал приказ «Обнажить оружие! Всем держаться на чеку! Эти твари где-то близко!» Неожиданно короткий вой раздался южнее их места расположения, и только была группа устремилась на зов, как прозвучал еще один клич, и тут же третий. Через несколько секунд все стихло. «Стоп!» – приказал командир. Впервые в своей жизни он был напуган и не знал, что делать дальше. Как бы ни было это тяжело признавать, все наши отряды мертвы, и нам, если мы не хотим разделить их участь, нужно выбираться из этого проклятого места как можно скорее. Меритар колебался, но все же, выбрав самое верное на его взгляд решение, приказал. «Станем спиной к спине и будем быстрым шагом отходить к опушке. Смотреть в оба. При виде неприятеля сразу остановиться и занять боевую позицию. Главное... пояснил генерал ни в коем случае не отходить друг от друга вчетвером у нас есть шансы выжить поодиночке шансов выжить нет войны замерли затаив дыхание казалось весь лес совершенно вымер можно было подумать что они здесь одни, но все это были лишь иллюзии враг был близко и враг был готов убивать наблюдать за деревьями не забывайте что эльфы великолепно умеют маскироваться Генерал ждал. Постепенно лихорадочное смятение сменилось холодным расчетом. Он либо умрет, либо выживет. Логика вполне проста. И врагам будет намного лучше, если они его убьют, потому что в ином случае... Генерал, прозвучал голос воина. Невдалеке от нас на третьем дереве в глубине справа находится эльф. Меритар быстро перевел свой взгляд на цель, указанную рыцарем, а после, убедившись в его правоте, Оглядел все кроны близлежащих деревьев. Враги были повсюду. «Всем внимание! Нас окружают!» Полушепотом произнес генерал. «Больше ждать не имеет смысла. Не нарушая строй, двигаемся к опушке!» Он оглядел бойцов. «Для меня было большой честью сражаться рядом с вами!» Меритар облизнул засохшие губы. «А теперь вперед!» Небольшой отряд ринулся к просвету между деревьями, но далеко уйти им не дали. Темные фигуры до этого просто наблюдавшие за разведчиками спрыгнули с деревьев и вступили в схватку. Не нарушать строй! Самое главное, не нарушать строй! Что есть, мочи кричал генерал. Конечно, очень сложно оценивать шансы на победу, когда у тебя в подчинении всего трое бойцов против десятков врагов, но Меритар решил продать жизнь своего отряда за дорого. Звон стали доносился со всех сторон. Воины четко выполняли команды своего командира и держались уверенно. Показателем этого были два эльфа с пронзенными телами, медленно скатившиеся вниз к врагу. Казалось, враги были немного не готовы к такому сопротивлению. Вероятно, другие отряды даже не пытались как-либо выстроить свою оборону. Эффект неожиданности, вызванный молниеносной эльфийской атакой, срабатывал безотказно. Но долго сопротивляться, естественно, воины короля не смогли бы. Вот один рыцарь пропустил быстрый выпад в живот и упал на землю, выплескивая изо рта красные потоки густой крови. Вот другой боец упал с разрубленной ногой, получив после этого удар в голову, мгновенно раскраивающий череп. Третий воин, потеряв защиту сзади, получил вражескую стрелу в спину. Меритар не чувствует правой руки. Из рассеченного виска алыми струйками пульсирует кровь, заливая глаза. Но крепкий воин не сдается. Он никогда не сдается. Меч выпадает из рук. Ноги подкашиваются. Генерал уже не чувствует пыла битвы. Он не чувствует металлический привкус крови, текущей изо рта. Перед ним тихое зеленое поле. А он не закаленный в боях солдат со старческими морщинами, а маленький ребенок. радующиеся легкому дуновению утреннего ветра. «Вперед, сукины дети! Бей, шваль, круши островухих!» раздался на задворках его сознания чей-то грубый голос. Он идет по мягкому полю, аккуратно касаясь руками зеленых стеблей растений. «Во фланг! Окружай их, ребята, за короля!» Вот перед ним появляются очертания небольшого домика, на пороге которого сидит молодая женщина. «Мама!» кричит ребенок. «Вот я и дома. Скажи, ты скучала?» Женщина улыбается. «Конечно скучала, мой милый. Но тебе еще рано сюда. Твой час еще не пришел». Неожиданно видение меркнет, и Меритар возвращается в реальность. «Никого не щадить! Перебейте всех крысенышей!» Над ним стоит интендант и быстро раздает команды подбегающим воинам. «Что произошло?» Генерал пытается подняться с земли. «Все в порядке, генерал». «Докладываю. Враг полностью разбитый и обра... На последнем слове сознание Меритара затуманилось, и командующий погрузился в мягкую, обволакивающую тьму обморока. В палатке было сыро. Сильный дождь, шедший все утро, давал о себе знать. Меритар лежал на раскладной кровати и смотрел в одну точку на потолке. Роящиеся мысли пронзали разум, как острый клинок мягкую плоть. «Как это могло случиться? Как я...» «Лучший генерал страны мог попасть в такое положение! Эти эльфы совсем ничего не боятся, стоит признать их храбрость. Правда, какой толк от храбрости, если ты мертв?» В палатку грузным шагом вошел интендант. Увидев своего командира в сознании, он широко улыбнулся. «Я рад, что с вами все хорошо, генерал!» Миритар перевел свой взгляд на вошедшего и тихим, неокрепшим еще голосом проговорил. «Приступ лихорадки, к счастью, прошел мне намного лучше». Генерал посмотрел в глаза интенданту. «Вы спасли мне жизнь. И я у вас в неоплатном долгу. По возвращению в столицу я обещаю вам повышение в звании и денежное вознаграждение». Теплая улыбка еще больше озарила острое лицо интенданта. «Благодарю вас, сэр. Я просто выполнял свой долг». «Кстати, мне очень интересно, каким образом так вышло, что вы появились так вовремя?» «В ту ночь мне не спалось». Приступы бессонницы частенько мучают меня последние месяцы. Так вот, я решил сделать обход лагеря и обнаружил, что генерал и двадцать солдат его отряда куда-то исчезли. Поначалу я не придал этому открытию большого значения. У часового я узнал, что вы отправились в лес на разведку. Но время шло. Закончился час. Подошел к концу второй. Волнение мое начало расти. На исходе третьего часа я решил отправиться вслед за вами. чтобы помочь, если вдруг с вами приключилась какая опасность. Я поднял с постели ударный отряд из пятидесяти человек и пустился по вашим следам. И, как оказалось, поспел как раз вовремя. Интендант судорожно сглотнул. «Вы стояли один, сэр. Один в полном окружении. Я приказал к атаке, и мы вмиг обратили врагов в бегство, положив в первой же атаке не менее двух десятков. Что ж, хорошо, я узнал все, что хотел». Миритар медленно поднялся с кровати. «Прикажите всеобщий сбор. К обеду вся армия должна быть выстроена ровными шеренгами около леса». Интендант кивнул и быстрым шагом вышел из палатки, оставив генерала наедине с самим собой. Только сейчас, подойдя к небольшому походному зеркалу, Миритар осмотрел свои раны. Через всю левую часть лица тянулся дугообразный шрам, заканчивавшийся немного левее глаза. Правая рука была, видимо, повреждена в районе локтя, Сейчас же стянуто крепкой повязкой. На ногах и боку небольшие раны, нанесенные клинком. Что ж... В пустоту проговорил командующий. Одним шрамом больше ничего выдающегося. К обеду все войско, как и было приказано, выстроилось вдоль кромки леса. В глазах воинов читалась холодная, стальная решимость. Меритар, слегка хромая, обошел все королевские полки, потратив на это не меньше получаса. и теперь стоял перед войском на импровизированном помосте из сбитых ящиков. Прошлой ночью враг оказался хитрее нас. Но за жизни двадцати наших погибших бойцов они поплатятся сотнями. Враги бесстрашны и безрассудны. Они не боятся смерти и будут драться до конца. Генерал скинул с алба мокрые от пота волосы и громовым голосом продолжил. «Приказываю всем отрядам разбиться крупной цепью». следуя указаниям, которые уже получены командирами, и двинуться в лес. Глаза командующего загорелись кровожадным блеском. Убивать всех на своем пути – никакой пощады. Помните, этой ночью, убив лучших воинов королевского отряда, они подписали себе смертный приговор. Вперед! За короля и страну!» Под громкий шум аплодисментов Меритар спустился с помоста и скрылся в своей палатке. Через два часа войско вошло в лес. Генерал уже было совершенно наплевать на те большие потери, которые могли возникнуть в связи с такими открытыми действиями. Плевать ему было и на будущие укоры короля. Враг должен поплатиться за содеянное, и видят боги, расплата будет жестокой. Первые дни похода огромной армии закончились безрезультатно. Единственным, что подтверждало присутствие здесь мятежников, были заброшенные в спешке походные лагеря, которых на всем пути попалось не меньше десятка. На третий день войска правого фланга подошли к небольшому селению. «Разведчики вернулись, генерал!» – быстро проговорил интендант. «Они сообщают, что в лагере только мирное население, женщины и дети, воинов не видно». Миритар мрачно усмехнулся. «То, что здесь нет воинов, еще не значит, что здесь нет мятежников. Воины знали, что если бы им пришлось тащить с собой столь тяжелую поклажу, как дети и женщины, то все отступление бы вмиг остановилось, что чревато было бы для них смертью». Но в одном они ошиблись. Они надеялись, что мы окажемся милосердными. «Сэр», — удивленно посмотрел на командующего интендант, «Неужели вы хотите сказать «убить их всех»? Я лично поручаю вам позаботиться о том, чтобы из лагеря никто не скрылся». Интендант буквально остолбенел. Меритар кинул на воина грозный взгляд и прорычал сквозь зубы. «Вам не ясен приказ? Или, может быть, вы не желаете продвижения по службе?» Я... Я понял, сэр. Огромные капли пота катились по лбу воина. Все будет исполнено. Вот и славно. Оселение потом сожгите. Через несколько часов мирная деревенька перестала существовать. На пепелище не осталось ни одной живой души. Расчет, на который возлагал свои надежды генерал, сбылся уже на следующий день после кровавой резни. Все войско мятежников, наполовину состоящие из эльфов, наполовину из охотников ближних земель, вышла на битву. В глазах этих несчастных читались не гнев и не отчаяние, они были заполнены холодным спокойствием. Все они прекрасно знали, что идут на смерть, но для каждого было святейшим долгом, умирая, забрать с собой одного, а то и двух врагов, мерзавцев, которые убили их жен и сестер, убили их детей. Призывные горны прозвучали – И храбрые воины, проклинающие тиранию и жестокость старого короля, который довел их до такой жизни, вступили в свой последний бой.